Глава 16. Ключи мы искали вместе. Рома в гостиной, и я в комнате. Повезло Роме, они обнаружились в настенном шкафчике среди сувениров, лежали за расписной тарелкой, привезенные из Италии. Ключа было два, плюс кнопка домофона. С уверенностью сказать, те это или нет, мы не могли, но решили попробовать. Если ключи не подойдут, одной загадкой станет больше. Когда мы приехали, тетушка все так же торчала у окна. За нами проследила внимательным взглядом, но ничего не сказала. Квартира располагалась на четвертом этаже, была заперта на оба замка. Ключ подошел, дверь была железная, сверху обита деревом. Открыв ее, мы попали в небольшую прихожую. Налево располагался туалет с ванной, за ними кухня, напротив входной двери комната, чуть дальше по коридору еще одна. Я зажгла свет в прихожей, разуваться мы не стали. Заглянули в маленькую комнату напротив выхода. Там стоял диван, комод и маленький столик, больше ничего. Пройдя во вторую комнату, я зажгла свет и тут же вздрогнула. Рома даже присвистнул. На стене напротив, на круге для дарца, висела моя фотография крупным планом, а во лбу моем торчало несколько дротиков. Мы с Ромой переглянулись и приблизились. Фотография была вся испещрена мелкими дырочками. Видимо, не раз тут развлекались подобным образом. Я все боялась признать, что развлекался Женя, мой муж, который, как я считала, любил меня. «Выходит, он узнал о твоей измене», — задумчиво заговорил Рома, «и выгнал жильцов, чтобы приезжать сюда и устраивать минутку ненависти». «По времени сходится, кивнула я, не веря в происходящее. «А вот по смыслу?» «Что-то это слишком». Мы огляделись. Комната была просторная, в двадцать, обставленная аскетично. Высокий белый шкаф, диван, маленький столик рядом с ним, правда, с другой стороны, добротное кресло. Потолки высокие, обои светлые, потому пространство казалось даже больше. Искать тут было нечего. Я направилась в маленькую комнату, выдвинула первый ящик комода и увидела разбросанные по нему мои фотографии с Серёжей и без. Некоторые из них пестрили дырочками от дротиков. Задвинув ящик, я выдвинула второе, за ним третий. Они оказались пусты. В остальном в квартире больше ничего не обнаружилось. Ванная, туалет, кухня были добротные, с хорошим ремонтом. В кухонных шкафах посуда, пара пакетов с крупами. В ванном шкафчике зубная щетка, паста, шампунь, мыло, бритва и пена для бритья. В общем, набор первой необходимости для мужчин. «Это какой-то бред». Я снова вернулась в большую комнату и уселась на диван. Рома разместился рядом со мной. «Видимо, отсюда он и кидал дротики», — заметил, усмехнувшись. Фотография висела ровно напротив нас. «Ты всерьез считаешь, что...» Я даже договорить не смогла. «А ты что считаешь? По-моему, все очевидно». «По-твоему, Женя на такое способен?» Рома пожал плечами. Я увидел его впервые несколько дней назад, ты жила с ним десять лет и задаешь подобные вопросы. Но почему он не поговорил со мной? Почему не рассказал, что знает правду, в конце-то концов? Пригрозил бы, и я сразу бросила бы Сережу. Вдруг он не был в этом уверен? Я посмотрела на Рому, он медленно повернул голову. Вдруг он тебя любил, несмотря ни на что, ну, как умел, так и любил. Вот и боялся, что ты от него уйдешь, если он раскроет измену. Или еще хуже останешься, потому что он тебя обеспечивает. И тогда мнимая надежда на то, что ваш брак — не фикция, растворится совсем. — По-твоему, зная, что у меня есть любовник, он не догадался, что что-то в нашем браке не так? — разозлилась я. Рома снова пожал плечами. — Он мог надеяться, что это мимолетное увлечение. Дураком он не был и понимал, что ты молодая женщина, и у тебя... Есть потребности, которые он не удовлетворяет. Думал, погуляешь, раскаешься и полюбишь его еще сильнее. Надо было тебе на психолога учиться. Я все еще злилась. Поднявшись, подошла к стене и сорвала фотографию. Хорошо следователю не пришла в голову мысль посетить эту квартиру. Может прийти, так что советую избавиться от пикантных подробностей. Тебя, кажется, все происходящее забавляет. Повернулась я к нему. Рома снова усмехнулся, разведя руками. «Знаешь, в этом действительно есть что-то приятное — наблюдать, как человек, подло поступающий, начинает получать по заслугам. По заслугам это метать в мое лицо дротики?» Рома поднялся и подошел ко мне. Заглянув в глаза, сказал... «Нет, это видеть, как ты мечешься в страхе за свое будущее и свободу, наконец осознав, что мир перестал крутиться вокруг тебя, и даже то, что казалось прочным, как, например, любовь мужа, оказалось уже давно разрушенным. Вот это я называю по заслугам». Мы еще постояли, глядя в глаза друг к другу. И я вдруг поняла, он же меня ненавидит в самом прямом смысле этого слова. «Ведет себя спокойно, насмешливо, порой даже участливо, а на самом деле всей душой ненавидят. От этой мысли я шарахнулась в сторону. У Ромы даже взгляд переменился от моей реакции. «Я уезжаю», — сказала быстро, пройдя в соседнюю комнату, вытащила из комода фотографии и сунула в сумку. Рома стоял в проходе большой комнаты, когда я появилась в прихожей. «Честно сказать, я не горю желанием оставаться тут». Я пожала плечами. Его можно было понять. «Поехали домой? Я ж тебя не выгоняю!» Рома посмотрел странно, но ничего не сказал. Закрыв дверь, мы быстро спустились вниз. Тетушка все еще сидела у окна, но опять ничего не сказала, провожая взглядом. По дороге мы молчали, оба хмурились. Рома отвернулся к окну, но иногда кидал быстрые взгляды. Я делала вид, что не замечаю их. Впрочем, мне показалось, он и не надеялся на ответную реакцию. Дома я сразу прошла в свою комнату и рухнула на кровать, тяжело выдохнув и потерев лицо руками. Происходящее напоминало помешательство. Чем дальше, тем больше. Женя знал о моей измене, но молчал, периодически приезжая на вторую квартиру, кидал в мое изображение дротики, а потом ехал домой, мило улыбаясь, ужинал и ложился спать. В одну кровать со мной. «Если все так, он просто псих!» пробормотала я, садясь. Вытащила из сумки фотографии и еще раз быстро просмотрела. Взяла ту, что висела на стене, и подняла на свет. Мое лицо засветилось дырочками, через которые струилась желтизна. Отбросив фотку, я быстро переоделась в домашнее платье и собралась пойти в кухню, как взгляд мой снова упал на кровать. Фотография перевернулась, и теперь я увидела, что на обратной ее стороне было что-то написано красным маркером. «Скоро ты умрешь прочитала я, взяв ее в руки, и вся похолодела. Так и стояло, когда Рома, постучав, заглянул внутрь. Хотел что-то спросить, но, увидев мое выражение лица, нахмурился. Что случилось? Я показала ему оборотную сторону. Света было достаточно, чтобы он прочитал написанное, даже стоя у дверей. Оно ему не понравилось. «Что за чертовщина?» — пробормотал, подходя ко мне и забирая фото. Еще раз прочитал надпись, словно не видел до этого, и поднял на меня глаза. Я все еще была бледна. «Ты думаешь, это он написал?» — задал Рома логичный вопрос. «Если только туда не наведался кто-то еще, кто и кидал дротиками в мое фото. Логично предположить, что он. Разве нет?» Вздохнув, Рома присел на край кровати. Я упала рядом. Немного побив фотографией ей по своей руке, он посмотрел на меня. «Выходит, он задумал тебя убить?» Я взглянула на него с искренним ужасом в глазах. Такая мысль, хоть и казалась очевидной, произнесенная вслух, вызывала отторжение. «Но почему?» — прошептала я. «То есть я хочу сказать, почему именно сейчас?» «Мы не знаем, когда он это написал. Это мог быть порыв и фотография. Висела на стене долгое время». «Или...» — медленно продолжила я. Он решил меня убить недавно, и именно поэтому придумал странную поездку в Сосново. Ты серьезно? Теперь Рома посмотрел на меня ошалело. Как знать, дом он купил три месяца назад, может именно с этой целью избавиться от меня. Просто ждал подходящего случая. Ты же не можешь так думать на самом деле, — посмотрел Рома с сомнением. А что я должна думать? — огрызнулась я когда факты налицо. Он знал об измене, он жаждал мести, он написал, что я скоро умру, и он собрал невнятный народ и потащился на эту дачу, купленную за моей спиной. Скажешь, все это выглядит нелогично. Скажу, что зачастую множество событий легко подогнать под одно дело, когда они не имеют между собой связи. Тобой движет страх, вот ты начинаешь фантазировать. Хорошо, твои идеи, — уставилась я на него. Рома заколебался, поднявшись, заметил. «Пока у меня нет идей, мне бы вообще не хотелось впутываться во все это». «Вот спасибо», — презрительно усмехнулась я. Он бросил на меня взгляд, и я опять увидела ненависть. «В любом случае...» — Рома привалился к стене, сложив на груди руки. «Можешь радоваться, убить он тебя не успел, зато умер сам, еще и отвалив тебе половину своего состояния. Так что ты осталась в шоколаде». «Хватит мешать меня с грязью», — Я встала и замерла напротив него. «Я просто называю вещи своими именами. Хочешь сказать, я не прав?» «Нет, не прав», — Рому усмехнулся, весьма презрительно. «Значит, ты не вышла замуж за моего отца, по расчету, не соблазняла его, не изменяла, причем особенно не таясь, не трахалась со своим любовником за домом, в котором спал твой муж, не заводила шашни с его замом, не...» Договорить он не успел, потому что я замахнулась, чтобы дать ему пощечину.